Кейн не обладал большим опытом участия в боевых действиях, но зато имел в этом плане неплохую теоретическую подготовку. Его наблюдательный пункт располагался примерно в километре от Брокена, и, примостившись на крыш грузовика с биноклем, он хорошо видел все, что происходило в порту. Налет проходил до смешного гладко, и исход был уже ясен. Кейн напустил бинокль и поднял на капюшоне очки, протер уставшие глаза». Обе атакующие группы практически беспрепятственно продвигались к ярко освещенному взлетному полю, встречая лишь незначительные спорадические контратаки серо-зеленых. Лейд, как всегда, казался прав. Рикреляне все же решили позволить мятежникам покинуть планету, и Коле отвели все свои основные силы. Все это лишь подтверждало, что среди них по-прежнему работает шпион. Кейн потрогал пристегнутую поясу кобуру, пытаясь подавить волнение, охватившее его при мысли о том, что ему предстоит сделать. «Кейн!» — донесся внизу знакомый шепот. Он подполз к краю крыши. Среди остальных грузовиков двигалась около дюжины фигур, а непосредственно возле кабины стоял мордок. «Я здесь!» — тихо отозвался Кейн. «Пора!» Схватившись за край крыши и зеркало заднего обзора, Кейн соскользнул на подножку и забрался в крытый кузов. Среди ветеранов-звездолетчиков он отыскал Скайлера и уселся рядом с ним. Следом в кузов забрался Мердок. «Как там обстановочка?» — тихо спросил его Скайлер. «Как по маслу», — ответил Кейн. Через минуту взревел мотор и, резко дернувшись в грузовик, устремился вниз по склону холма. Ехали они недолго, и за все это время Кейн расслышал лишь звук отдаленного взрыва, означавший, что ворота в порт уже открыты. Наконец, после крутого поворота заезжали тормоза, и грузовик резко остановился. Люди в кузове повалились друг на друга, но задний борт кузова уже откинулся, и чий то голос приказал всем быстро выходить. Кейн находился почти рядом с выходом, и одним из первых спрыгнул на землю. Теперь они находились в гражданской части порта, рядом с двумя гигантскими грузовыми кораблями, к которым подъехали еще три из пяти стоявших на холме машин. Ветераны быстро выскакивали из грузовиков и бежали к трапам кораблей, возле которых стояли люди Радикса с лучевыми карабинами, выступая в роли охранников и регулировщиков. Товарники, выстроенные в два ряда, образовали... Длинный коридор, и Кин неожиданно заметил, что с обеих сторон он освещен каким-то неровным пляжущим светом. Что там горит? спросил он у мердока. Ничего страшного, сказал Скайлер, подбежав к ним. Просто в последнем грузовике находилась цистерна с бензином из-подофора полил вокруг местную травку, ну а потом поджег, так что какое-то время нам досаждать не будут. И, кроме того, при этом освещении не функционируют инфракрасные локаторы. — А со сподофорой все в порядке? — О, да. Даже более того, Тарди у нас сущий пиромант и за всю жизнь устроил больше поджогов и огненных завес, чем ты зажег спичек. Грузовой корабль, в который они забрались по трапу, был значительно больше того, на котором прилетели а не на Аргент, и гораздо современнее. Скайлер, видимо, имел представление о строении корабля и уверенно вел своих спутников к капитанской рубке. Когда они вошли, там уже находились Лейт, Бакши, Тремейн и Намура с тремя своими людьми. Глава Радикса сидел за пультом связи, а оба Капрала держали в руках спецназовские длинноволновики. Отойдя к задней стене рубки, Кейн прислонился плечом к какому-то выступу и, нервно покусывая губы, приготовился ждать. Через несколько минут корабль плавно стартовал, и если бы Кейн не услышал приказ Намуры, наверное, и не заметил бы, как они оторвались от поверхности планеты. Еще несколько секунд на экранах виднелись огни космопорта, но Намура явно торопился покинуть пределы досягаемости артиллерии ПВО, и корабль быстро набирал скорость. По мере того, как они покидали атмосферу планеты, на некоторых экранах начало появляться изображение участков звездного неба. Кейн как бы невзначай положил руку на рукоятку бластера и попытался усилием воли заставить себя расслабиться. «Вышли на орбиту», — продолжил один из пилотов. «Чейн Брайнер-2 следует за нами». — Признаков погони нет. — Это ненадолго, — сказал Намура, поворачиваясь к Лейту. — Теперь, Капрал, мне нужно знать, куда мы направляемся. — Окей. Лейт кивнул Кейну. — Пора, Кейн. — Не совсем. Кейн выхватил из кобуры бластер. — Прежде нужно обезредить еще одного агента Колли. Все разом притихли... Ему показалось, что обычное жужжание и щелканье приборов стало вдвое громче. Первым тишину нарушил Лейт. «Какого черта?» — выругался он, совершенно игнорируя нацеленный ему в грудь бластер. «Что ты еще выдумал?» «Всем отойти к стенам рубки», — приказал Кейн, облизывая пересохшие губы. Лейт, если вы позволите себя обезоружить и связать, то еще получите возможность защищаться на суде. — В противном случае я убью вас прямо сейчас. Выбирайте. — Кейн, а тебе не кажется, что ты должен вначале объяснить? — с угрозой в голосе произнес Скайлер, осторожно потянувшись к рукоятке одного из ножей. — Лейт — шпион, — сказал Кейн. К сожалению, прямых доказательств у меня пока нет, но все факты указывают именно на это. Неужели вы не заметили, что все его планы, каким бы они фантастическими ни были, всегда срабатывают без единой помехи?» Он дернул бластером. «Ну так что, Лейт, вы позволите Бакши и Намуре связать вас?» «Кейн, на этот раз ты точно сошел с ума. Ладно, если это тебе поможет, я согласен, держите». Лейд поднял руки и неожиданно прыгнул вперед. Прыжок был стремительным и без всякого на то намека. Однако Кейн был готов к такому повороту событий, и прежде чем Лейд преодолел разделявшие их три метра, он присел на одно колено и выстрелил. Сразу же, отпрыгнув в сторону, Кейн увидел, как спецназовец врезался в стену, упал на пол и затих. Тишина стала еще более зловещей, чем минуту назад. По-прежнему, стоя с бластером, на изготовку Кейн наблюдал за неподвижным капралом. Лейт лежал на полу, поджав к груди ноги. Его левая рука неестественно завернулась за голову, а правая была прижата к груди, прикрывая рваную дыру на бронекостюме. Кейн почувствовал, как по рубке разносится запах обугленной плоти. Издража от напряжения, он сунул бластер в кобуру и повернулся к онемевшим свидетелям схватки. «Ну вот», — тихо проговорил он, — «теперь, кажется, пора». Двигаясь, как сабнамбула, скайлер отошел от стены, подошел к Лейту и встал на колени перед неподвижной фигурой. Он осторожно коснулся обуглившейся брони, потом сунул руку под капюшон и приложил пальцы к сонной артерии. Через несколько секунд спецназовец уборал руку и медленно поднялся на ноги. Кейн отвернулся, стараясь не видеть его выражения лица. «Кейн!» — грозно прохрипел Скайлер. Он сам себе приговорил. «Я предъявляю то же самое доказательство, которое он выдвинул против Фуэса и его компании. Лейт атаковал первым. Он демонстративно повернулся к Скайлеру спиной и подошел к Намуре» который все еще неподвижно сидел у пульта. «Капитан, у меня есть два набора пространственно-темпоральных координат местоположения кораблей. Сможете ли компьютер рассчитать орбиту?» Намура нерешительно кивнул головой. «Прекрасно!» Кейн прикрыл глаза и четко представил символ воспоминания. В ту же секунду он почувствовал, как с величайшим трудом из стыника памяти пробивается в сознание восемь цифр. При этом у него появилось странное ощущение, что какая-то часть его существа отчаянно сопротивляется этому, стремясь задержать этот процесс. Диктовка координат заняла несколько секунд, а еще через минуту, принимая во внимание всевозможные отклонения, компьютер рассчитал орбиту с экстраполяцией по времени на 33 года вперед. На экране появилось положение искомого объекта в тот момент и на выбор три маршрута. «Все верно», — прокомментировал Кейн, — «это где-то в бриллиантовом кольце. Нужно выбрать маршрут, на котором нас труднее всего засечь». Намура опять кивнул и повернулся к пульту связи. «Мне нужно сообщить предварительный курс Чейнбрайнеру-2. Не стоит беспокоиться» услышали они позади себя спокойный голос сегодня больше никто никуда не двинется тон был настолько уверенным и безапелляционным что совершенно отбивал охоту к поспешным действиям медленно убрав руку с кабуры кий навернулся. в дальнем конце рубки стоял бакши направив в их сторону бластер Существует определенный порог возбудимости, достигнув которого человек теряет способность реагировать на стресс, ибо следующее одно за другим потрясение истощает нервную систему. Да так, что может привести к эмоциональному шоку. Уставившись на застывшую с бластером в руке фигуру Бакши, Кейн понял, что вся их компания находится именно в таком состоянии. Волнение после поединка с Лейтом все еще не улеглось, и поэтому единственное, на что он был сейчас способен, это замереть в оцепенении. «Что ты делаешь, Шарль?» Очнувшись, наконец сказал Тремейн. Но его вопрос, неожиданно прорезавший тишину, показался Кейну необычайно глупым. Стоя чуть позади, он видел, как вздулись на шее угловые радикса вены. — Скайлер, подойдите к остальным, — скомандовал Бакши. — Держите руки перед собой и не забудь, что мои рефлексы <связь>, не хуже, чем у вас. Только не заслоняйте с собой Кейна и особенно его бластер. Скайлер подчинился и остановился справа в полуметре от Кейна. — Ну и кого же ты собираешься убить следующим? — В первую очередь, — грубо спросил он. «Зачем? Я вообще никого не собираюсь убивать», — сказал Бакши все тем же мягким голосом. «По возвращении всем, кто участвовал в операции, будет дана амнистия. Конечно, в том случае, если вы сдадитесь без боя. Капитан Намура, сообщите второму кораблю, что полет отменяется, и скоро вы опять совершите посадку в Брокине. А если я откажусь?» — выдавил из себя Намура. Им нет смысла следовать за нами. Они пока еще не знают координаты. Напомнил Бакши. Предатель. Слова, слетевшие с губ Тремейна, были полны такой непомерной ненависти, какой Кинь никогда не ожидал от главы Радикса. Ты грязный, вонючий шпион. Отправляйте сообщение, капитан, сказал Бакши. Однако смотрел он и направлял ствол бластера не на Намуру, а куда-то мимо пульта. Тримейн, видя, что Бакши даже не обратил внимания на его слова, просто взбесился. «Смотри мне в глаза, сволочь!» — заорал он. «Или у тебя не хватает на это мужества?» Бакши с легкой улыбкой покачал головой. не Рэп, но в данный момент ты не представляешь для меня никакой опасности». Вот команда Мердок, это совсем другое дело. Мердок, Тримейн резко обернулся. Кень с трудом, поворачивая голову, проследил за его взглядом. Лучший боец всех времен народов неподвижно стоял под прицелом бластера. Бакши был почти голову выше его и килограммов на двадцать тяжелее, и Мердок в сравнении с пышущим здоровьем аргентянином выглядел просто стариком. «Вы переоцениваете мои способности, капрал», — пробормотал темнолицый спецназовец. «Я так не считаю, Фуэс. Макетерик и Кутюр действительно не были спецназовцами, но дрались они хорошо. Они были отменными бойцами. Я...» — Глубоко уважал бы любого, кто бы мог с ними так лихо разделаться, как это сделали вы. Поэтому я и держу на мушке именно вас. — Значит, вам с самого начала было известно, что они лжеспецназовцы? — заговорил Кейн. — И, соответственно, они о вас также знали. Жаль, что мэр Док поторопился отправить их на тот свет. — Оставь в них живых, это все равно ничего бы вам не дало. Я, естественно, знал о них всех но они обо мне даже не догадывались. Видите ли, я не состою на службе в СБ, а подчиняюсь непосредственно рекрелянам». «Рекрелянам?» пробормотал уже обессилевший от гнева Тримейн. Глаза его горели ненавистью, и казалось, что с ним вот-вот случится удар. «Продаешь свою расу ради... Какие там нынче расценки, а? По-прежнему тридцать серебряников». Бакши сочувственно вздохнул. — Я не ждал от тебя понимания, хотя искренне хотел помочь. Поверь мне. — Верю. Без предателей жизнь была бы гораздо скучнее. — Ты просто старый дурак, — сорвался Бакши. — Без меня вы просто не смогли бы выжить. Усилием воли он взял себя в руки, и когда заговорил снова, в голосе его чувствовалась глубокая печаль. Как ты не понимаешь, Рэп, реклиане никогда бы не позволили существовать вблизи реклянского фронта, у клезианских ворот хоть какой-нибудь части эффективного подполья. Ага, точно. И они решили провести нечто вроде кастрации. С презрением произнес Ремейн. Альтернативой было лишь массовое уничтожение всех неблагонадежных. Апостолерес сверху донизу нашпиговал Кароландское и Миларское отделение Радикса. «Отдай рекреляне приказ, и вас уничтожили бы в одну ночь. Всех. С провинциальными ячейками обошлись бы еще круче. Чтоб кого-нибудь не упустить, с лица земли см... уничтожили бы целые поселки и даже города. Этого ты искренне жаждешь, Рэп? Есть вещи пострашнее, чем смерть за правое дело». Например, жить, как подопытное животное. — Ты действительно ничего не понял? — сокрушенно сказал Бакши. — Убери на всякий случай руку с бластера. Если я решу тебя убить, ты даже не успеешь сжать рукоятки. — Э, нет, — злобно произнес Тремейн. — Я больше не намерен жить по милости рекрелям. «Мне даже интересно, осталось ли в тебе хоть капля совести, и сможешь ли ты меня вот так запросто пристрелить?» Рэп, предостерегающе начал Бакши. Но в этот момент, пересекая по диагонали рубку, откуда-то метнулся небольшой серебристый предмет, угодив ему прямо в кисть, сжимавшую оружие. Бронеперчатка выдержала удар, и Бакши даже не выронил бластер, лишь на полсекунды отклонив ствол от цели». Но для Мердока этого было больше, чем нужно. Крутнувшись в прыжке, он выбил ногой бластер, и тот, ударившись о стену, упал на пол. Обезоруженный Бакши провел подобный же маневр цели спецназовцу в живот, но промахнулся и, отскочив в сторону, принял обратительную стойку. Разъяренный не на шутку Мердок, едва коснувшись ногами пола, снова ринулся в атаку. Около полминуты они с бешеной скоростью обменивались ударами и двигались настолько быстро, что Кейн перестал понимать, кто из них в какой момент атакует, а кто обороняется. Наконец, проведя еще один сокрушающий удар, Мэр Док отскочил в сторону, и они на мгновение замерли. Во время этой короткой передышки Кейн успел заметить, что у Бакши в кровь разбита нижняя губа. Аргентянин, видимо, тоже это почувствовал и, издав какой-то гортанный звук, отчаянно ринулся в атаку. Мырдок именно этого и ждал, воспользовавшись тем, что Бакши гораздо выше его ростом и массивнее. Он из приседа подсек ноги аргентянина, и тот со всего ему размаху ударился затылком о пол. На долю секунды Бакши отключился, и когда пришел в себя, последнее, что он увидел, было мелькнувшее перед глазами рифленая подошва Мырдока. Тремейн, наконец, выйдя из оцепенения, выхватил бластер. Но представшая перед ним картина снова привела его в замешательство. Глава Редикса с изумлением тыкал бластером то в направлении скорчившегося на полу бакши, то в дальний угол рубки, где на ноги, подымался Лейт. «Лучше его убрать отсюда», — угрюмо посоветовал капрал, указывая на аргентянина. «Все кончено, намура». — Сообщайте второму кораблю Куркс. Нужно побыстрее отсюда двигаться, пока рекриляне не поняли, что проиграли эту партию. а есть сэр, — ошарашенно пробормотал капитан, поворачиваясь к пульту. Лейд прошелся по рубке, разнося запах горелого мяса, и присел возле тела Бакши. Удостоверившись в отсутствии пульса, он выпрямился и повернулся к Тремейну, который все еще целился в него из бластера. — Все кончено, — повторил спецназовец, — если вы, конечно, не сомневаетесь, что Бакши действительно был шпионом. Не спуская удивленных глаз зияющей раны на груди Лейта, Триммейн засунул бластер в кобуру. Еще один из ваших резервных фокусов, да? — устало спросил он, бросив сердитый взгляд в сторону Кейна. — Полагаю, бластер этого молодого человека представлял из себя нечто вроде пугача? «Нет, он такой же настоящий, как и ваш собственный. В противном случае нам не удалось бы провести бокши. Просто на мне надето два бронекостюма, а на груди между ними я проложил ломтик свежей говядины, которую Кейн так любезно поджарил. Правда, если бы он промазал и угодил мне в голову, пахло бы так же, но вид у меня был бы совсем другой». Лэйд снял перчатку и вытер ею под солба. Мы легли на курс, капрал, доложил Намура уже более уверенным голосом. Чейн Брайнер 2 следует за нами. Вы могли меня хотя бы предупредить? Накинулся на Лейта окончательно очнувшийся тремейн. Или вы считаете, что я не могу быть объективным по отношению к своему ближайшему помощнику? Я никогда не сомневался в вашей объективности. Тихо произнес Лейт, глядя ему прямо в глаза. Но я не был уверен в вашей честности. Тремя оскорбительно смирил спецназовца взглядом, но ожидаемой вспышки гнева не последовало. Объяснитесь, сказал он ледяным тоном. Помните засаду, которую нам устроил ИСБ в тот день, когда я навестил Хенслоу? Остановивший нас патруль приготовил четыре пары магнитных наручников. Заметьте, четыре, а не три. Кроме Фуэса, вы и Бакши были единственными из аргитян, кто присутствовал в гараже при нашем отъезде. Только вы двое знали, что Кинь едет с нами. Я принял меры, чтобы в гараже больше никого не было, и ехали мы в закрытом фургоне. Так что сосчитать нас было невозможно, поэтому шпионом должен был оказаться кто-то из вас двоих. Мы дали ему шанс проявить себя, и вот результат. Он указал на труп Бакши. Наконец, разобравшийся во всем Тримейн выглядел очень усталым и даже постаревшим. Вы правы, признался он, сокрушенно качая головой. Вы абсолютно правы, а мне ведь подобное даже в голову не приходило. Черный спецназовец, кто бы мог подумать. Лэйд тоже как-то странно осунулся и опустил глаза. Я вот сам до сих пор не могу в это поверить поэтому мне пришлось ждать так долго. Я очень хотел понять, что заставило его поступить так, а не иначе. Мне кажется, что он действительно верил, что помогает нам. Но с грустью сказал Тримейн. Нам почти всегда удавались угоны транспортных кораблей с продуктами и Дунином. Возможно, это было одним из условий его сделки с рекрелянами. Лейд пожил плечами и, подойдя к стене, поднял серебристый предмет, отскочивший от перчатки бакши. Несколько секунд он смотрел, как переливаются красные драконьи глаза, но потом вдруг резко и даже с какой-то злостью надел перстень на средний палец правой руки. «Его работа не должна была заключаться в том, чтобы облегчить вам жизнь. Его делом должна была оставаться борьба с рекрелянами». Лейд взглянул на мердока и Скайлера, мотнув головой в сторону тела Бакши и повернулся в сторону пульта. — Капитан, когда мы достигнем кольца? — Оба грузовых корабля покинули орбиту, — сообщил оператор, нажимая клавишу на пульте. Игра на дисплее Фожили, показывая местоположение кораблей и их предположительный курс в космосе. Учислить возможный пункт назначения, полковник?» Экинс махнул рукой. «Они не такие болваны, чтобы сразу отправляться к ново. Ждите изменения курса». «Есть, сэр!» Экинс подошел к Гарвею и сказал. «Слышали? Ну и что вы об этом думаете? Может, есть какие-нибудь соображения? А? Насчет того, когда рекреляне собираются захлопнуть свою ловушку? «Никаких. А я бы уже давно накрыл всю эту кампанию». Экинс настороженно взглянул на Гарве. «Полагать, что ситуация опять выходит из-под контроля?» «Не знаю. Вполне возможно. Кейн дал им только ориентировочные координаты. Может быть, Лейд даже переиграл рекрилянского агента». «Вижу, это вас каким-то образом воодушевляет». «Думаю, не ошибусь, если скажу, что вы даже хотите, чтобы рекреляне остались с носом». Гарвей неуверенно пожил плечами. «Если бы я сейчас находился на борту этого корабля с бластером в руке, безусловно. Я бы попытался их остановить, пусть даже ценой собственной жизни. Но я здесь и не могу влиять на ход событий. Это трудно объяснить». Начиная с того момента, когда я был подготовлен, вся моя жизнь связана со служением народу Плинри. С одной стороны, являясь префектом СБ, я поддерживаю порядок, потому что мне это приказано. Но в то же время, не будь этого порядка, рекреляне сразу же развяжут репрессии среди населения. Каждый удачный шаг Лейта дорого обойдется Плинри, даже если корсары в конце концов достанут его. Однако, если спецназовцам каким-то образом удастся довести дело до конца, Лейд, вероятно, может заставить Реклян смягчить карательные меры против нас. Горвей внимательно посмотрел на Экинса. Неужели вы не видите логики в моих словах? Не уверен. Экинс помолчал. Впрочем, нет, я с этим не согласен. Кроме того, я вижу, вы очень устали, да и ранение, наверное, дает о себе знать. Ступайте-ка вниз, там в комнате отдыха есть пара диванов. Нам с вами непременно надо вздремнуть и не волнуть. До кольца они доберутся столько часов через тридцать. Знаете, вы правы. Горвей недоумевал, почему полковник не может понять, что он всего лишь патриот своей родины и желает оградить плин ряд напастей. Ах, к черту, подумал он. Пожалуй, я действительно пойду отдохнуть. И приму еще одну таблетку. Согласно боевому порядку, на Чейнбрейне-1 наступила ночь. Войдя в капитанскую рубку, Лейд залюбовался зрелищем звездных россыпей, которые заполняли экраны дисплеев. Правда, большинство из них звезд, действительно похожих на драгоценные камни, на самом деле были астероидами. Единственный обитатель рубки, услышав шаги, повернулся на вертящемся кресле. «Добрый вечер, Капрал. Чем могу быть полезен?» Дежурный офицер должен был около получаса назад получить шифровку со второго корабля. «Я хотел бы проверить правильность кода». Лейтенант Смит отдыхает в кают-компании. «Если вы здесь побудете, я могу за ним сходить». Если вас это не затруднит. Когда дверь за астролётчиком закрылась, Лейд сосчитал до пяти и принялся за работу. Он набрал на компьютере запрос, и на дисплее появились новые со всеми происшедшими изменениями данные о нынешнем положении Супернова. Корабли не находились в фиксированном состоянии, а дрейфовали вместе с приютившим их астероидом. Поэтому и координаты, выдаваемые компьютером, регулярно менялись. Выписав и зафиксировав данные, Лейд ввел их в память пульсационного лазерного передатчика и настроил трансмиттер на передачу в сторону пояса астероидов. Когда луч дойдет до бриллиантового кольца, его можно будет засечь в любой точке пространства. Наконец, собравшись с духом, Капрал глянул в потолок, как бы обращаясь к высшим силам и... Нажал клавишу, пуская. Не дожидаясь подтверждения о выполнении команды, он стер в памяти передатчика последнюю информацию и установил прежний режим работы. Через некоторое время вернулся пилот с лейтенантом, и Лейд принялся за расшифровку послания.